Глава 51 первая. Сладко. И хоть стекли по лицу агаты слёзы горькие, поцелуй сладким вышел. Будто солнышко тёплого луч в груди поселился, да сладким вареньем по губам растёкся. Не как тогда с усладом, когда будто умерло всё внутри, засохло, да болью глубоко засела. Сладкий поцелуй, васильковый, прямо как глаза у коша. И хоть стыдно, и щёки горят, а на душе весна цветёт. «Я тебя, старухи, не отдам. Надо будет, к Чернобогу самому в ученики пойду», — проговорил Коша, взяв Агату за руку, повёл её в сторону от деревни, удаляясь в лес. «Мы с тобой до утра в лесу укроемся. Я тут охотничью зимовку недалеко видел. В ней ночь проведём. А завтра, как солнце поднимется, пойдём в сторону столицы. Там народы, видимо-невидимо, затеряемся так, что ни нафь, ни правь не найдут. А если всё же яхта найдёт, нас и явится за мной». «Так и что? Сама говоришь, древняя она. Ты одна с смогла победить, воинов, опасных с оружием. Деревню целую от разграбления и смерти спасла. Не Неужто со старухой мы с тобой не справимся?» «Ты не сможешь, так я помогу. От палки толстой и тяжёлой ещё ни одна ведьма не увернулась», — улыбнулся Кош. «Вон как чудовище, пусть и ты подсобила, а всё и я в стороне не стоял. Вместе мы с тобой всё сможем. Было бы ради чего». «А там хоть ведьма, хоть мертвяки залежные, хоть упыри ожившие!» Кош обняла Гату к себе, её притягивая. «Зачем тебе всё это? Жил бы своей жизнью спокойной и радостной?» — спросила девушка на парня снизу вверх смотря. «Неужели не поняла до сих пор? Люба ты мне. Понравилась при первой нашей встрече. Ещё когда в первый раз увидел, чувство такое было, будто сто лет тебя знаю». «Да и, может, испугался бы я за себя, если б мать с отцом по земле ходили, их жалеючи. А я тут один, потому ты не бойся, я тебя в обиду не дам. И на попятную не пойду. А сейчас нам идти надо, а то солнце скоро к земле клониться начнёт. Тут уж не до ведьмы твоей будет. Звери лесные вокруг гуляют. Утром следы медведя видел, а они после зимы голодные». Кивнула Агата со словами парня, соглашаясь, и пошли они вперёд. Да вот только к зимовью так и не вышли. «Смотри!» — Кош указал в сторону заходящего красного солнца. Там виднелся старый дуб, в котором была большая расщелина. «Я тебя подсажу, а сам снаружи спать стану. Не дом, а всё же укрытие от зверей. А если что, то наверх залезу». «Нет», — запротивилась Агата. «Или вместе туда пойдём, или я тоже с тобой снаружи останусь». «Ладно, вместе так вместе», — согласился парень. Огромным дуб казался, а внутри и вовсе как хоромы. Дерево солнце за день нагрело, пахнет внутри будто баней. До того запах родной и знакомый, что на душе спокойно становится. «Дуб наш, родушка, защити!» — зашептала Агата, прикладывая к старому дереву местами изъеденные муравьями и короедами руки. И показалось ей, что ответило дерево, вздохнуло в ответ. А в лесу всё темнеет и до да вращели, но видно, как на небосводе звёзды загораются. Думала, Агата со страху от пережитого ночью глаз не сомкнёт, любого шороха бояться будет. А сама, как ночь прошла, не заметила. Тепло в объятиях Кошевых было спать. До утра пришло, заставляя проснуться и дальше идти. Дальше, наверное, зимовье-то. Парень спрыгнул на землю и помог Агате спуститься. «Сейчас мы с тобой позавтракаем, а после надо будет дичь какую поймать, чтобы с голоду тут не помереть. Мы же не взяли с собой ничего». «И то верно». Кивнула Агата, вновь устыдясь, что Коша в неприятности втянула. Но «Ну, чего загрустила?» Парень заметил грустный взгляд Агаты, неожиданно доставая из кармана два яблока. «Не как по старухе своей соскучилась?» Коша улыбнулся. «По ней точно нет. Жалею, что тебя во всё это ввязала «Опять ты за старое?» – нахмурился парень. «Век не прожить, а умирать всё одно придётся. Уж лучше тогда интересно по миру ходить, чем просто траву топтать до да коней пасти». Вот как бы тебя не встретил, но пошёл бы я в одну сторону, потом в другую, потом женился бы, детишек завёл, внуков. Вредным бы столы учил бы их уму-разуму, а потом и в землю бы ушёл. А теперь... Слова Коши о жене и детишках неприятно царапнули внутри, но виду Агата не подала. Всё стояло, да яблоко в руках держала Кошем данное. А теперь... Парень откусил от своего большой кусок и лёг на траву, закидывая руки за голову и смотря в небо зная, что за этим миром есть другие миры. Одно дело верить в то, и совсем другое знать. Теперь-то точно внуков придётся уму-разуму учить, чтобы после смерти к яхте твоей не попали. Раньше бы я не очень старался, а теперь стараться буду». Агата улыбнулась и тоже села рядом, начиная есть яблоко. Так они и сидели вдвоём на поляне лесной дуба старого, кроной их от мира всего прячущего. «Тут их не то, что ворон старухин». Сам свет от солнца, давно на небе появившегося, обходил их стороной тень даря.